— Я заварил чай. Будешь? — спросил он буднично. — Буду, — также буднично ответила Настя. Он протянул ей сначала чашечку чая, а потом зеркало на длинной ручке. Она увидела, что лежит в шикарной крабдышиновой блузке, в дивном шелковом платке, измятом, как цыганская юбка, на подушке, перепачканный темными пятнами. И лицо ее тоже было покрыто серо-черными разводами, намалеванными пеплом, слезами и остатками косметики. Светящиеся рыжеватые волосы придавали ему и вовсе потустороннее выражение. «Я сейчас, сейчас», — забормотала она и потянулась к сумке в надежде отыскать там хотя бы на собой платок. Рука наткнулась сначала на зачехленный диктофон. а потом на какую-то книгу, это оказался молот-ведьм. Белый снег медленно кружил за окнами, наполняя голубую комнату таинственным мерцанием. В относительной общежитской тишине, время от времени щедро сдабриваемой самыми невероятными звуками, шепот, на который они перешли, казался почти сакральным. Гремели проносимые по коридору кастрюли и чайники, звучали разноязычные голоса, кричали кошки и дети, а Ростислав и Настя шептали друг другу какие-то бессмысленные слова. Не было счастья, да несчастье помогло, говорила она, боясь впасть в кощунство. Это Бог привел тебя ко мне, вторил он. Несколько раз в дверь стучали, что ровным счетом ничего не значило, но Ростислав все же взял лист бумаги и вывел четким почерком «не беспокоить». Плакат, похожий на белый стяг, сделал сумрачный коридор чуть светлее. А снег все падал, падал, и Ростислав зажег свечу, чтобы было совсем уж Как у Пастернака, метель лепила на стекле Кружки и стрелы, свеча горела на столе, Свеча горела. На озаренный потолок Ложились тени, скрещенья рук, Скрещенья ног, судьбы скрещение. Его золотой нательный крестик, Управляемый золотой цепочкой, Словно марионетка, исполнял странный танец На ее груди. И ей больше не хотелось быть ведьмой. Она жаждала Вечно пылать на этом костре. Белые хлопья За окном вдруг На пороге забытья Показались черными, Как чешуйки пепла Сгоревших рукописей. А потом Насте Приснился сон. Один из многих, из целой рати снов, которых она пугалась. На огромной рыночной площади не было ни зеленщиц, ни корзин с фруктами, ни ремесленников с их нехитрым товаром. Площадь казалась пустой, как еще не накрытый поминальный стол. Но вот появились вооруженные всадники. Они вели группу закованных в кандалы людей, измученных и избитых. Их оставили на площади под охраной нескольких конвоиров, остальные стражники снова куда-то умчались. Настя смотрела на площадь с высоты брейгелевской перспективы, с птичьего полета, но точка ее обзора неожиданно опустилась ниже, и она различила, что люди, закованные в кандалы, женщины. В грубых рубищах с короткими, очевидно, опаленными огнем волосами, они стояли и ждали. Чего? Своей участи? Стражники возвращались, и законным патрулем двигалось несколько тяжело груженных подвод. Их тащили валы, а волами управляли тоже женщины в кандалах. Настя не слышала голосов. Но понимала, что на площади будет возводиться какое-то сооружение. Подводы были нагружены досками и хворостом. Закованные женщины медленно, словно в полусне, принялись за работу.